Страница 199. Письмо 152. Джорджу Кеннону, 1890 год. Августа 8. Ясная поляна. My dear Mr. Cannon, примечание первое. Несмотря на английское обращение, смело пишу вам по-русски, уверенный в том, что вы с вашим прекрасным знанием русского языка не затруднитесь понять меня. Не помню, отвечал ли я вам на ваше последнее письмо, примечание второе. Если я этого не сделал, то надеюсь, что вы за это не сердитесь на меня. С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в духовном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в Синтурии, которые мне удалось доставать без помарок, примечания третье и четвертое. Последние статьи еще не прочитаны мной, но я надеюсь достать их. В последнее же время вспоминал о вас по случаю ваших произведших такой шум во всей Европе статей о сибирских ужасах. Часть этих статей, незамаранная, дошла до меня в журнале Стеда, не помню каком. Пол Мол или Ревью Review of Reviews, примечание пятое. Очень-очень благодарен вам, как и все живые русские люди, за оглашение, совершающихся в теперешнее царствование ужасов. Вы верно слышали про страшную историю повешения в Пензе двух крестьян из семи, приговоренных к этому за то, что они убили управляющего, убившего одного из них, примечание шестое. Это было в газетах. И даже при том освещении, которое дано этому правительственными органами, возбуждает страшное негодование, и отвращение, особенно в нас, русских, воспитанных в сознании того, что смертная казнь не существует в нашем законодательстве. Помню, сколько раз молодым человеком я гордился этим. Теперь же, с нынешнего царствования смертная казнь получила у нас права гражданства и без всякого суда, то есть с подобием его». О ужасах, совершаемых над политическими, говорить нечего. Мы ничего здесь не знаем. Знаем только, что тысячи людей подвергаются страшным мучениям, одиночного заключения, каторги, смерти, и что все это скрыто от всех, кроме участников, в этих жестокостях. Разговорился я о том, что интересует вас, и не может не интересовать меня. Цель же моего этого письма вот какая. Нынешней зимой... Появилась на петербургской выставке передвижников картина Ге «Христос перед Пилатом» под названием «Что есть истина?» Иоанн, глава 18, стих 38. Не говоря о том, что картина написана большим мастером, профессором академии, и известным своими картинами самая замечательная Тайная вечеря», художником, картина эта кроме... Мастерской техники обратила особенно внимание всех силой выражения основной мысли и новизной искренностью отношения к предмету. Как верно говорит кажется Свифт, что мы обычно находим более вкусным тот плод, который клевали птицы. Примечание седьмое. Картина эта вызвала страшные нападки, негодование всех церковных людей и всех правительственных, до такой степени, что по приказу царя ее сняли с выставки и запретили показывать. Теперь один адвокат Ильин, я не знаю его, решился на свой счет и риск вести картину в Америку, и вчера я получил письмо о том, что картина уехала. Цель моего письма та, чтобы обратить ваше внимание на эту, по моему мнению, составляющую эпоху в истории христианской живописи картину, и если она, как я почти уверен, произведет на вас тоже впечатление, как и на меня, просить вас содействовать пониманию ее американской публикой, растолковать ее. Смысл картины, на мой взгляд, следующий. В историческом отношении она выражает ту минуту, когда Иисуса после бессонной ночи во время которой его связанного водили из места в место и били, привели к Пилату. Пилат, римский губернатор, вроде наших сибирских губернаторов, которых вы знаете, живет только интересами митрополии, разумеется, с презрением и некоторой годливостью, относится к тем смутам, да еще религиозным, грубого, суеверного народа, которым он управляет. Тут-то и происходит разговор, в котором добродушный губернатор хочет опуститься как добрый владыка до варварских интересов своих подчиненных и как это свойственно важным людям составил себе понятие о том о чем он спрашивает и сам вперед говорит не интересуясь даже ответами с улыбкой снисхождения я полагаю все говорит так ты царь Иисус измучен И одного взгляда на это выхоленное, самодовольное, отупевшее от роскошной жизни лицо достаточно, чтобы понять ту пропасть, которая их разделяет, и невозможность или страшную трудность для Пилата понять его учение. Но Иисус помнит, что и Пилат человек и брат заблудший, но брат, и что он не имеет права не открывать ему ту истину, которую он открывает людям, и он начинает говорить. Но Пилат останавливает его на слове «истина». Что может оборванный нищий мальчишка сказать ему, другу собеседнику римских поэтов и философов, сказать об истине? Ему неинтересно дослушивать тот взор, который ему может сказать этот еврейский жедок. И даже немножко неприятно, что этот бродяга может вообразить, что он может поучать римского вельможу, и потому он сразу останавливает его и показывает ему, что обсловие понятия «истина» Думали люди поумнее, поученнее, поутонченнее его и его евреев, и давно уже решили, что нельзя знать, что такое истина, что истина – пустое слово. И сказав, что есть истина, и повернувшись на каблуке, добродушный самодовольный губернатор уходит к себе. А Иисус жалко человека и страшно за ту пучину лжи, которая отделяет его и таких людей от истины, и это выражено на его лице». Достоинство картины, по моему мнению, в том, что она правдива, реалистична, как говорят теперь, в самом настоящем значении этого слова. Христос не такой, какого бы было приятно видеть, а именно такой, каким должен быть человек, которого мучили целую ночь и ведут мучить. И Пилат такой, каким должен быть губернатор теперь и в Массачузете. Примечание девятое. Эпоху же в христианской живописи эта картина производит потому, что она устанавливает новое отношение к христианским сюжетам. Это не есть отношение к христианским сюжетам как к историческим событиям, как это пробовали многие, и всегда неудачно, потому что отречение Наполеона или смерти Елизаветы представляет нечто важное по важности лиц изображаемых. Но Христос в то время, когда действовал, не был не только важен, но даже и заметен. И потому картины из его жизни никогда не будут картинами историческими. Отношение к Христу как к Богу произвело много картин, высшее совершенство которых давно уже позади нас. Настоящее искусство не может теперь относиться так к Христу, и вот в наше время делают попытки изобразить нравственное понятие жизни и учения Христа. И попытки эти до сих пор были неудачны же, нашел в жизни Христа такой момент, который важен теперь для всех нас и повторяется везде во всем мире в борьбе нравственного, разумного сознания человека, проявляющегося в неблестящих сферах жизни, с преданиями утонченного и добродушного, и самоуверенного насилия, подавляющего это сознание. И таких моментов много, и впечатление, производимое изображением таких моментов, очень сильно и плодотворно. Вот как я разболтался. Истинно уважающий, любящий вас. Примечание. Первое. Дорогой мистер Кеннон. Второе письмо неизвестно. Третье. Толстой познакомился с американским публицистом, путешественником Джорджем Кенноном в июне 1886 года после его возвращения из Сибири. Страница 202. Примечание четвертое. По предложению журнала Сентури Magazine, Кена совершил путешествие в Сибирь, бывшую местом ссылки политических и уголовных преступников, с целью изучить действующую карательную систему, знакомиться со ссыльными, с изгнанниками, с преступниками и удостовериться, как правительство обращается со своими врагами в тюрьмах и рудниках Восточной Сибири. Смотреть Джордж Кеннон, «Сибирь и ссылка», том первый, Санкт-Петербург, 1906 год, страница пятая. Написанные им статьи-очерки, изобличающие жестокость обращения царского правительства с ссыльными вообще и политическими в частности, в 1888-89 годах публиковалось в «Сентурии». В России очерки Кеннена были изданы полностью в 1906 году. Пятое. В издаваемом Уильямом Томасом Стэдом в журнале Review of Reviews печатались в 1890 году некоторые статьи Кеннена. Шестое. Толстой вспоминает события, происшедшие в 1887 году в Пензенской губернии, В имении Тучковой-Огарёвой, где крестьянами был убит управляющий Станиславский. Дело разбиралось в Пензе отделением Казанского военно-окружного суда. Из 30 человек обвиняемых 14 были приговорены к смертной казни, но казнены только двое, а остальные сосланы на каторжные работы. Седьмое. Мы обычно находим более вкусным тот плод, который клевали птицы. Цитаты из «Путешествия Гулливера» Свифта. Восьмое. Перевод с французского начитано в тексте письма. И девятое. Многоточие в копии. Конец примечаний к письму 152-му.